Глава 2: Пряности дороже золота. С самого начала истории человечества, вплоть до конца XIX века, борьба за богатство была борьбой за обладание пряностями. Историки считают, что человечество с ранних пор использовало разного рода приправы растительного происхождения для того, чтобы как-то отбить отвратительный вкус мяса. Так или иначе, но начиная с первого тысячелетия до нашей эры, Самым выгодным и ходовым товаром в мировой торговле были пряности. И носила эта торговля всемирный характер. Пряности выращивались в Малайзии, Индонезии и Индии. Оттуда их доставляли к северо-западному побережью Индостана, где перегружали на арабские суда, которые доставляли груз в район Амана или в Египет. А уже оттуда караваны везли пряности к Средиземному морю. Эта часть пути пряностей не менялась две лет. Именно она составляла фундамент богатства упомянутых стран. Менялись только посредники. И в акватории Средиземноморья, и на всей протяженности этой непрестанно работающей дороги. Весь этот путь пряности занимал около двух лет и был выслан костями. В XII веке пальма первенства в торговле пряностями завоевали венецианцы. Папская булла тогда запрещала христианам торговлю с сарацинами, но ушлые венецианцы добились исключения для себя. Им было позволено открывать порты в Индии для торговли пряностями. Где была эта самая Индия, тогда мало кто представлял. Марко Поло еще не только не совершил свое путешествие, но даже еще и не родился. Поэтому венецианцы открыли свои фактории в Византии и на восточном побережье Средиземного моря. Завоевали Крит, подбираясь ближе, нет, не к Индии, а к торговым путям. Их корабли загружались пряностями, спускаясь за ними в среднее течение Нила. В начале XIV века один из французских купцов подсчитал, что пряности на пути в Европу перепродавались 12 раз. При этом, как мы знаем сегодня, самую большую добавленную стоимость этот товар получал на последнем этапе, побывав в руках венецианцев монополия позволяла все. Добавленная стоимость, разница между стоимостью проданного товара, оказанных услуг и затратами на его производство. Венеция расцвела. В средние века не существовало города более богатого и влиятельного. Но в середине 15 века пал Константинополь. Турки решительно прибрали к рукам торговлю пряностями. Маленькая Венеция смело вступила в войну с гигантской империей. Венецианцы создавали многочисленные коалиции, тратили огромные деньги на формирование армии и флота. Территориально порта правительство Османской империи, выиграло. Стратегически проиграли обе державы, закончив войну в середине XVI века абсолютно обескровленными и обедневшими. Но главный проигрыш заключался в том, что начиная с этого момента эпоха великих географических открытий переписала карту мировых торговых путей. И сама по себе война, начинавшаяся как война за традиционные торговые пути, потеряла смысл. Победителей в ней быть уже не могло. Как это частенько случалось, и случается по сей день, воевали не там, не с теми, и не по тому поводу. Наверное, генуэзец Колумб показался в Португалии случайно, но только там он смог освоить то, что не мог у себя на родине, научился управлять каравеллой, которая, в отличие от генуэзских и венецианских галер, могла пересечь океан. Приложив свои услуги в поиске более удобных морских путей в Индию, он, сам того не ведая, открыл не просто другую страну, он открыл новую эпоху. Но потрясла Европу не его история, значение которой тогда еще мало кто понимал, а возвращение экспедиции Магеллана. Из уст в уста передавался рассказ о том, что хотя из пяти кораблей вернулся только один, а из 280 моряков только 18, привезенные ими пряности позволили не только полностью окупить расходы на плавание, есть свидетельство, что инвесторы получили 300% прибыль, но и разбогатеть самим вернувшимся. Испания и Португалия стали главными поставщиками пряности на мировой рынок. Чуть позже в эту борьбу вступили Франция, Нидерланды и Англия. Именно две последние державы особенно преуспели, создав свои остынские компании, пользовавшиеся, как и венецианцы в более отдаленные времена, монопольными правами, что, разумеется, не делало пряности более доступным товаром. Высокие цены поддерживали иногда поистине зверскими методами. В 1760 например, в порту Амстердама сожгли 4000 тонн пряностей дабы не переполнить рынок. Говорят, несколько дней вся Голландия вдыхала ароматные запахи. Конец этой эпохи, как это всегда бывает, подкрался неожиданно и не случился в один прекрасный день, хоть и уместился в относительно небольшой, около 70 лет, исторический отрезок. Тому не было одной причины, тоже, как всегда. Сработало сразу несколько факторов. Во-первых, в мировую торговлю пряностями в начале XIX века вступили американцы начав с производства и продажи черного перца, и стали интенсивно сбивать на него цены. После этого высокие элитные цены на этот товар не вернулись уже никогда, а только стабильно падали. Во-вторых, вдруг оказалось, что миру нужны железо и хлопок, пшеница и древесина. Начинавшаяся индустриальная эпоха меняла ориентировку мировой торговли в сторону больше демократичности. Потребителями становились не только вельможи, но и простолюдины, и простого продукта требовалось в десятки и сотни раз больше, чем веком ранее. В-третьих, вдруг, нет не вдруг, а вследствие развития сельскохозяйственных технологий человечество научилось выращивать часть специй на собственных землях. Ну и наконец, в самом начале 20 века в широкий обиход вошли искусственные эссенции, которые стали широко использоваться в пищевой промышленности. Эпоха пряности дороже золота, завершилась переоценка ценностей обратите внимание как менялась ценность вещей на протяжении истории пряности были дороже золота дороже бриллиантов дороже биткоинов а сейчас мы покупаем специи за невысокую цену в обычном магазине из экспедиции магеллана вернулись 18 моряков из 280 Но привезенные ими пряности позволили окупить затраты на экспедицию и еще получить прибыль 300 интересно то какую ценность мы вкладываем в товар сами независимо от его цены пряности не так тяжело было добывать и перерабатывать важен был именно доступ к этому товару к этой цене к этой ценности зачастую мы поддерживаем ценность искусственно Тот самый случай, когда сжигают 4000 тонн пряностей, чтобы не переполнить рынок. Замечайте аналогию с рынком бриллиантов, с рынком золота, где мы создаем искусственную ценность, а потом стараемся не снижать ее. Забавно. Человечество может из всего сделать средство платежа, да и средства наживы. В 20 веке люди научились выращивать специи легко и непринужденно. Обесценивание ценностей, естественный процесс, которому способствует технический прогресс.